Почему для нас важна наука? Линия Мактагард. Наука создает мифы, по которым мы живем. За последние четыре сотни лет она создала достаточно унылый миф о том, что мы генетическая ошибка. Гены используют нас для создания следующего поколения и мы претерпеваем непрестанные случайные мутации. Считается, что мы одиноки, отделены от нашей Вселенной и друг от друга. Мы одинокая ошибка на одинокой планете в одинокой Вселенной. И эти идеи формируют наше представление о мире, они формируют наше представление о себе. И ныне нам понятно, что этот взгляд – один из самых разрушительных факторов. Этот фактор обусловливает все, Все проблемы мира и войны. Желание иметь больше, чем есть у соседа. Агрессию на всех уровнях, от бизнеса до классной комнаты. Наконец, мы осознали, что эта парадигма ошибочна. Мы не отделены друг от друга, мы не одиноки, мы все вместе. И это важнейшее обстоятельство нашего существования. Мы едины, мы взаимосвязаны. И вот мы пытаемся понять и принять следствие этого факта. Читает Лин мак -Эгард. Итак, почему для нас важна наука? Важнее всего для нас то, на чем основана наука – научный метод, поскольку то, что мы ощущаем, основано на наших знаниях и верованиях. Человеку сложно получить верную картину мира. Научный метод представляет собой революционный подход к реальности. Этот метод, насколько возможно, исключает предрассудки наблюдателя, что позволяет получить максимальную точную картину мира. Для того, чтобы понять, насколько это важно, вспомним Средние века, когда считалось, что Земля плоская, и, дойдя до края, можно свалиться вниз. Такие представления едва ли побуждали людей к исследованиям. Поэтому большинство людей безвылазно сидело в своих городах, деревнях и поместьях. Иными словами, наше понимание реальности ограничивает выбор. Важная позитивная черта науки и ее метода состоит в том, что она признает: цитата, мои прежние знания реальности были всего лишь приближением, сейчас мои знания углубились. Конец цитаты. Вы только подумайте, насколько хорош этот инструмент для нашего традиционного комплекта. Нельзя сказать, что наука единственный возможный подход к жизни. Есть еще и искусство и красота, и вдохновение, и откровение. Однако вспомните все случаи, когда вы не стали что-то делать из страха перед ошибкой или неудачей. А в науке нет такого понятия, как неудачный эксперимент. Эксперимент с отрицательными результатами все равно успешен. Просто он говорит вам, что... Дела обстоят не так, как вы полагали. Почему для нас важна наука? Мы спросили об этом Джона Хагелина. Я хотел бы подчеркнуть, все, о чем я здесь говорю, основано на математических построениях теоретической физики. У этих построений есть определенные следствия, которые могут быть проверены в лаборатории и, что более важно, использованы на благо общества. И что важнее всего, так это построение единой теории поля. Теория суперструн прекрасна, но важнее то, что открытие единого поля вскоре трансформирует цивилизацию, уйдет в прошлое фрагментированный мир разрезанный произвольными политическими границами, которые отделяют людей друг от друга. Фрагментированный мир отражает фрагментарное представление о Вселенной. Теперь, когда у нас есть отчетливое понимание, что в основе разнообразия жизни лежит единство, довольно скоро этот пестрый, как радуга, политически разделенный мир превратится в единую страну, в глобальную республику мира и покоя,